Ангва Журила в паре со шноби Шнопсом. Не самая идеальная компания, но Маркову попал в другую смену, а Фред Колон, который составлял расписание, славился буквально фантастическим везением. В холодные дождливые подобные этой ночи ему неизменно выпадало дежурить в штаб-квартире. Так, оставшиеся без партнеров Шноби и Ангва оказались вместе. Э, Ангва, я хотел бы кое-что у тебя спросить, робко произнес Шноби после того, как они потрясли очередную дверную ручку и осветили фонарем очередной переулок. Да, Шноби? Это очень личное. А. Конечно, я мог бы спросить и Фреда, но я знаю, он бы не понял. А ты поймешь, потому что ты женщина. Большую часть времени, по крайней мере. Я в хорошем смысле. Так что ты хочешь спросить, Шнобби? Это насчет моей э, сексуальности. Анга промолчала. Дождь тяжелыми каплями колотил по плохо подогнанному шлему Шнобби. «Думаю, пришло время посмотреть правде в глаза», – пробормотал Шнобби. Ангва вновь прокляла свое чересчур живое воображение. «И... Э, как ты намереваешься это сделать, Шнобби?» «Ну, я выписал всякие штуки, крема и прочее». «Крема», – бесстрастно повторила Ангва. «Ну, чтоб втирать», – подсказал Шнобби. тирать И еще такую штуку, с которой можно по-всякому... Ну, упражняться! О, боги! Что-что? А, о, да нет, ничего, просто подумалось кое-что. Не обращай внимания, продолжай. Ты что-то говорил про упражнения? Ого, чтобы укрепить бицепсы и так далее. Ага, упражнения? В самом деле... Чтобы что-то упражнять, нужно что-то иметь, а бицепсов у Шноби никогда не было. Прежде всего потому, что им не к чему было крепиться. Строго говоря, предплечья присутствовали, руки ведь как-то присоединялись к плечам, но больше сказать о них было нечего. Острое, смешанное с ужасом любопытство побудило ее спросить. «Но зачем Шноби?» Он застенчиво опустил глаза. «Но... понимаешь...» Девушки и все такое. К своему несказанному удивлению Ангва увидела, что Шнобби краснеет. «Ты имеешь в виду, что...» – начала была она. «Ты хочешь... Ты ищешь...» «О, нет, я хочу не просто. Э, ведь если хочешь что-то сделать как следует, ты должен... Ну, то есть нет...» – с легким упреком промолвил Шнобби. «Я к тому, что когда становишься старше, ну, понимаешь, начинаю задумываться о доме, семье, чтобы был рядом кто-то, с кем бы идти рука об руку по ухабистой жизненной дороге». «Хм, Ангва, у тебя почему-то рот открыт». Рот Ангвы резко захлопнулся. «Но я как будто вообще не встречаю девушек», продолжал Шнобби. То есть я их конечно встречаю Но завидев меня они сразу же убегают Несмотря на крема Точно И на упражнения Именно Да вижу ты сделал что мог Подтвердила Ангва Вроде бы все правильно но Она вздохнула Слушай а как тебе стамина хламс Ну та что с улицы Вязов У нее деревянная нога Да-да, конечно Тогда может верить и Колотушка Очень милая девушка Продает стележки угрей На Заиндевеловой улице Верите? От нее воняет рыбой К тому же она косая Зато у нее собственное дело И она готовит лучшую похлебку Из угрей в Ангморпорке И косит при этом Это не совсем косоглазие, Шнобби Может и так Но ты поняла о чем я Ангва кивнула, признавая собственное поражение. Верите страдала запущенным случаем противоположного косоглазия. Каждый ее глаз испытывал острый интерес к близлежащему уху. И разговаривая с ней, ты чувствовал себя несколько неловко. Казалось, будто Верите вот-вот уйдет направо и налево сразу. Но что касалось потрошения рыбы, тут ей не было равных. Ангва опять вздохнула. Как все это знакомо. Родная душа и верная подруга – вот и все, что человеку нужно, на первый взгляд. При дальнейших же расспросах выясняется, что список пожеланий непременно включает в себя атласную кожу и бюст, которого хватило бы на целое стадо коров. Так со всеми, кроме морков. И это почти, почти единственный из его недостатков. Иной раз Ангве казалось, что Маркову ничего не будет иметь против, даже обрей она голову или отпусти бороду. Не то, что он не заметит, просто ему будет все равно. И вот это бесило больше всего. «Знаешь, я тут вспомнила», – сказала она. «Женщин частенько привлекает мужчины, способные их рассмешить». Лицо Шноби просияло. «В самом деле?» – радостно воскликнул он. «В таком случае я должен быть в первых рядах!» «Вот и хорошо! Люди всю дорогу надо да мной смеются!» А высоко над ними, абсолютно безразличный к стекающим по спине дождевым струйкам, Осси Шок в очередной раз проверил свой лук, вернее обмотанную вокруг него промасленную шкуру, и приготовился к долгому ожиданию.